Глава 23. Финальный акт. Читаю диагноз прямо на пороге своего нового дома. Что ж, как я и думал. Хотя нет, вру. Были у меня предположения, что хотя бы брат и сестра мне родные. Нет же, все трое совершенно чужие. Снимаю обувь иду к сейфу, набираю пароль, достаю сушеный палец. «Заму я его отказался возвращать, чем сильно его расстроил. Но пообещал, что никому другому это сокровище не отдам и буду держать в безопасности. Это, конечно, его не сильно убедило, но будто я давал выбор. Пришлось заместителю директора сделать гримасу и якобы разрешить мне его хранение. Жаль, сегодня не получилось провести разведку в кабинете директора. Никаких видимых лазеек я не нашел. Полиция перед камерами средь бела дня не хочется. Тут нужен более тонкий подход». Иду к понравившемуся уголку, сажусь, привычно свою зубочистку в рот, закидываю ногу на ногу, а голову на спинку кресла, выключаю телефон, закрываю глаза, заставляя организм заснуть, чтобы пополнить сумму, ночью это дается легче. Нужно зарядить как можно больше нитей. Держу их в руках вместе с пальцем, не знаю, зачем я его взял. Иногда тренируюсь, может получится зарядить или понять истинный смысл великого артефакта, «Итак, то, что моя мать не совсем моя, я начал подозревать очень давно. Но я понимал, что угрозы она мне не несёт. Скорее, просто контролирует. И вот сейчас я узнала, что в крови кибы находится ключ от пазлов. Получается, что у брата и сестры они тоже есть. Если бы они были мне родными. И это объясняло бы, почему настроить детей под одним надзирателем. Интересно. Думаю, я бы почувствовал угрозу от матери, если бы она была разумные существа, желающие тебе зла, Источает определенную ауру, что ли, запах, взгляд, мимика. Тяжело объяснить, но за десятки лет своей непростой работы я научился разбираться в таком. По крайней мере, я надеюсь. А рассчитывать на чутье опасно, но и пренебрегать им не стоит. Сам не замечаю, как засыпаю. Просыпаюсь через пару часов, два, может, три. Время 23.49. С удивлением обнаруживаю, что сосуд полностью пополнился, а нити зарядились, пока я спал. ого я и не знал что так можно все таки при зарядке нужно концентрироваться а тут на тебе поспал да еще и делами занялся второе приятное удивление по немного подзарядился на пару единиц суммы я его точно пополнил все таки мой икореженный сосуд не так уж плох хоть и днем я так себе маг но ночами совсем другое дело так и где мой братишка я не просто так стимулировал его переехать со мной хотел посмотреть как отреагирует мать Думаю, что будет рвать и метать, но нет. Вполне свободно отпустила нас, весьма правдоподобно пустив слезу. И это странно. Резко встаю, включаю телефон, набираю 112. «Для связи с полицией наберите один». Тыкаю в дисплей, отвечает оператор, четко и громко говорю. Лис ела испорченного осьминога, и теперь у него кариес». «Повторите, вам нужна помощь?» Старается миловидная девушка, сбрасываю вызов. Что ж, надеюсь, это сработает. Через минуту мне звонит скрытый номер. «Это ли?» — узнаю голос папочки. «Нужно кое-что сделать». Слушай. «По моим сведениям, моя мать, Кира Киба, не та, за кого себя выдает. Она нанимала кого-то, чтобы проследить за мной, чтобы выяснить, не прикидываясь ли я кем-то другим. Нужно узнать, кого она нанимала и...» «Отказывайся». «Ухмыляюсь». «Как я и думал. Это же она тебя наняла, верно?» Не можешь же ты выдать мне самого себя? Разумеется, Ли никак не палится. Я беру из-за дела, которые мне нравятся. Это мне не нравится. Точка. Гудки, Лис бросил вызов. Пожимая плечами, отбрасываю телефон в сторону. Значит, моя матушка подозревала, что я не тот, за кого себя выдаю. Что ж, это предсказуемо, если учесть, как давно она меня знает. Если бы обычная мать сдала бы такого сына на лечение, то шпионка продолжала бы играть свою роль, прикидывая, что все нормально. Страшнее пойманного шпиона только шпион, которому подыгрывают, зная, кто он на самом деле. Так можно оружие врага обратить против него же, сколько дезинформации было скорбнена таким недошпионом? Пытаюсь помнить детство Константина Киба, но получается это плохо. Его память передалась мне частично. Лучше всего запомнились инстинкты, эмоциональные и подсознательные моменты. Моя память наслоилась на чужую память и со временем вытесняет ее. Уверен, что через пару месяцев я вообще не буду помнить чужое прошлое. Ладно, пора уже выходить из тени. Я достаточно играл в эти игры. И переехал я не просто так. Надоело, что за мной следят на каждом углу. В школе, дома. Пора брать козла за рога. Так вроде тут говорят. Телефон звонит. Генель подземный, забыл выключить. Да, мама, уже поздно, чего не спишь? Не переживай. Брат не отвечает? «Да, он пришел недавно, спит просто». Нагло вру. Вот и не отвечает. И пауза. Небольшая пауза. Мать будто думает, что ответить, нежели спокойно выдыхать, что с сыночком всё в порядке. Если бы я не знала, что она не та, за кого себя выдает, то не обратил бы внимания на это. Но теперь... Мать начинает успокаиваться с опозданием. Мол, как же хорошо, а то я переживала. Прощаю с ней, кладу трубку. Вздыхаю, откидываюсь, прикрываю глаза». Время, 01.22. Входная дверь, расположенная прямо в прихожей, открывается. Братик, шляющийся, где-то столько времени явился. Я предскрываю глаз, слушаю, как он пытается включить свет. Не работает, Все так же темно. «Твою мать, даже лампочку не вкрутила!» пол полголоса, чувствуя отдаленный запах перегара. «Вот оно что, решил оттянуться напоследок. Хотя нет, это не так». «С возвращением, братишка!» — говорю в полголоса. Вижу, как мальчишка вздрагивает от неожиданности. «Конст, какого хера пугаешь? Где моя комната?» «Подойди, поговорим». Неуверенные шаги. «Ну, чего еще? «Ёпт, почему тут так темно?» «Мне так комфортнее. Присаживайся». Сушится. «Ну, быстрее! Я обухал, башка раскалывается». Поднимаю голову, смотрю прямо на братца. «Ты опустилась до того, что спаиваешь этого ребенка, Лишь бы я ничего не заподозрил». Вижу блеск в глазах брата. Его сердце бьется в два раза быстрее. «Чего ты с дуба ёпнулся? Чё ты несёшь?» Вздыхаю. Мизинец дергается. «Жих!» Виск брата, наверное, услышит весь дом. Блестящие нити растянули бедолагу прямо под потолком. «Мне на него плевать», снова закидываю голову на спинку, закрывая глаза. «Но тебе же нет?» твой любимый сынок. Я не убью его быстро. Сначала отрежу пальцы рук, потом ног. Крови будет очень много, но он не умрет от этого, я тебя уверяю. Ты псих, вытраханый, иди на... Я сжимаю нить вокруг запястья. Убивать или пытать этого пацана я не хочу, но напугать его мать нужно. Пожимай плечами, говорю. А может, и я ошибся, ничего страшного. Зачем мне такой идиот, брат? Неужели ты правда думал, что сможешь мне пригодиться? Никчемный задрот, не способный даже помыть за собой тарелку. Пожалуй, опустим эти игры. Просто сдохни. Нить медленно сжимается вокруг шеи. «Стой!» — верещит брат. Сжимается еще сильнее. еще немного и проступит кровь. «Нет! Константин, остановись! Я признаюсь! Признаюсь, это я! Стой, сынок!» Давление нити ослабевает. «Амаре, значит?» Лениво кашусь я на растянутое тело мальчишки над потолком. «Да, да, Константин! Уболяю, отпусти моего сына!» Пренебрежительно хмыкаю. Хм, «Я бы не стал его так называть. Он обычная марионетка без собственной воли. Скажи, с какого возраста он по твоим контролем? А та девочка, которая называет меня братиком, кто она?» «Константин, давай поговорим нормально». «Знаешь, почему ты еще жива, мама?» «Почему вы живы все втроем? Потому что я вам позволил». Это, правда, лишь наполовину. Я предполагал, что тут что-то нечисто, но не был в этом уверен. В таких ситуациях я всегда учитывал лишь худший вариант. Сказал себе, они шпионы, но веди себя так, будто ты об этом не знаешь. Я разрешал следить за собой, обманывать себя, но любому терпению приходит конец. <связь> «Я знаю, знаю, ты умный, очень. После пробуждения такое бывает». «Тебе же, Георгий Александрович, рассказал всё. Мы не могли позволить тебе попасть в чужие руки. Я не родная тебе, да, но люблю как сына. Мы с тобой уже очень много лет вместе». Из уст брата эти слова звучат довольно забавно. «Вы заодно заместителем директора?» «Конечно, Константин. Я сама хотела тебе признаться, но... Но это тяжело. Я очень давно с вами. Я чувствую, как вы дороги мне. И сказать, что все это просто шутка... «Не могла», не обращая внимания на потуги вызвать сентиментальную жалость. «Почему и я и Амаре заодно?» Вспоминаю, что мне рассказывал заместитель директора о клане нянек и детей. Новый араб устроил им очень комфортные условия. Детский сад, спецобучение. Не каждая школа пойдет на такое. Мне тогда было интересно, с чего бы это. «Амаре — это... Константин, я не могу сказать». «Правда? Тогда полагаю, что твоему сыну пару пайсов не нужно». «Стой! Он твой брат!» «Ничего подобного». «Вы жили под одной крышей много лет. Играли в одни игрушки. Константин, остановись, пока не поздно!» «Знаешь ли...» Тишина и хриплое, неуверенная. «Знаю. Пожалуйста. Я лишь хотела... Хотела...» «И почему мне так тяжело поверить во все эти сопливые и сентиментальные материнские эмоции? Они кажутся слишком настоящими». «Звони телефон. Кевин? В такое время?» «Прошу прощения, матушка. Мне нужно ответить. Слушаю». «Константин, у нас проблемы. Я только что узнал». «Говори». «По всему списку с членами клуба, который я тебе отправил, прошелся Патрик. Каждому назначены дополнительные занятия и подработки. Всем. Просто всем. Без объяснения причины». «Как это возможно?» «Морщусь. Откуда у Патрика такие возможности? И откуда он узнал про список?» Брат-мама что-то хочет сказать, но я смотрю на него таким взглядом, что он закрывает рот. «Без понятия. Я сам в полном аху... то есть в замешательстве. Не верю, что такие связи бывают у обычного ученика. Чёртовы аристократы. Мне уже отписали семь человек, что они передумали вступать в наш клуб». «Ясно. Перезвоню завтра». Сбрасываю вызов, перевожу взгляд на трепыхающегося братца. «Продолжим. еще раз». Я понимаю, что вы охраняли меня как биологический материал для вашего пазла. Но не понимаю, как с этим связаны Амаре. Константин, Амаре — это скрытая ветви сталов, как новая сила у фрагоров. Это все как в большой политике. Опосредованная война. Не могут большие страны воевать друг с другом в открытую, но могут воевать чужими руками. Вспомни данного смутную историю. Афганистан, Ирак, Украина. также и с кланами. «У каждого клана есть ветви, которые они не признают своими. И стали обычной зеливары, тогда как главе стоящий клан, одарённый разумом, невозможно им противостоять дорогостоящей алхимии». Киваю. «Мило, в народе их стали клан поддержки. Он невинен и перекрасен, а в тенях эксплуатируют детей, превращая их в марионеток». «Такова жизнь, Константин!» Пожимаю плечами. «Так и я разве осуждаю?» «В войне все средства хороши, да? Кстати, я думал, все дети Амары одаренные, Но в этом, кивая нам, братца, ничего нет. Разве это возможно?» «Марк одаренный, просто очень слабый». «А моя сестренка, что с ней?» «Она тоже одаренный потомок. Такой же, как и ты, и довольно сильная. Ее бы ты так просто не поймал». «Значит, мне повезло. Так а почему я не по твоим контролем? Мать выдавлит из себя каждое слово. Похоже, она и правда переживает за своего сынка, а то, что он ей родной, я понял по результатам теста. «Ты пробудился позднее всех, а Мары не могут контролировать взрослых». «Думаю, похоже, у меня небольшой выбор, и лучше из них сейчас вступить в исталы. Они слишком много знают обо мне, С самых пеленок выращивали, защищали, хоть и далеко не самыми благородными помыслами. Мне это не нравится». Но сейчас я либо стану одним из них, либо нежелательным элементом, который выгоднее устранить, чем отдать другим. Так что выбор невелик. Или вздергиваю подбородок, что я гордый и сильный одиночка, или получаю защиту из сталов и до какого-то момента расту в этом клане. До тех пор, пока не решу их покинуть, почувствовав себе достаточные силы. Да и Патрик слишком задирает нос, понимая, что я никто. Для него обычный белякий мусор, это нужно исправить. Вот только не помешает ли это Баракус Анат. вроде как браки такие не редкость но только среди дружественных кланов а насколько я знаю у вольтов нет друзей надо все взвесить ослабеваю нить опускай браться на пол он тяжело дышит хватается за горло константин да нет не константин я жила с тобой много лет кормила тебя одевала я знаю константина и никто меня не убедит что твое сознание изменилось из за пробуждения никто Твое право так считать. У меня есть еще к тебе вопросы, но считаю, что нужно разрядить наши отношения. Не считаешь, мама? Для начала я хочу вступить в кланы Сталы. Нет. Не понял, вздергиваю бровь. Братик поднимается на ноги. Совершенно другой человек. Несут сутулится, смотрит уверенно. Я предлагаю тебе вступить в клана Море, Константин, и. Сначала я услышал и сразу же почувствовал. Мизиница на левой руке дергает. Нить, что тянется от него, утончена до уровня волоса. Она достаточно крепка, чтобы я почувствовал натяжение, и достаточно хрупкая, чтобы оборваться, если ее кто-то заденет. «Ложись!» Ору я, на инстинктов перекувыркиваясь через себя за кресло. «Взрыв!» Зеленая вспышка, гнилостный запах, и полоса прочерчивая всю гостиную, будто невидимое лезвие, прошедшее вдоль комнаты. «Смотрю на братца, Сначала кажется, что ничего не произошло, и он успел вернуться, но... Я отворачиваюсь, нет ничего приятного, созерцание расчленения. Две половинки моего бывшего брата падают на пол, извергая литр крови. Быстрым рывком оказываюсь у сейфа, достаю весистые сумки. Бам! Я не просто так выбрал эту квартиру, двери тут толщиной в три пальца. Вспышка! Еще до полоса на этот раз прошла вертикально, разрезая на два интерьер и оставляя на стенах глубокие борозды. Сначала из окна летит одна сумка, потом другая. Быстро натягиваю десяток петель вокруг подмышек. Выдыхаю и ныряю в окно за сумками. Ветер мерзкий дождь бьют в лицо. Холод пробирает все тело. Перед глазами мелькают огни ночного города. Я падаю вниз. Регулирую натяжение поруга с нитей. Падение замедляется и больше похоже на спуск на веревках, плавно опускаюсь босиком на мокрый асфальт. Да прыгался! Слышу за спиной пренебрежительный голос негра Гекару и... Чувствую сильный удар по затылку. Тут не поспоришь. Допрыгался. Интерлюди. 22 метра над уровнем радиоактивной области. Совет трех врагов. 17-й взбешен. Он так взбешен, что расчесал себе руку до крови. Бледная и жиденькая кровь лениво капает на каменный пол. «Сука!» – ругается Семнадцатый, разглядывая расчесанный струп. «Со своим телом в радиоактивных областях нужно быть бережным. Каждая рана может стать смертельной. Попадет инфекция, и все, конец. Никакой возжигатель не поможет». Так они называют тех, кто умеет манипулировать Сумой, спасая Фрагор от вымирания в гиблых землях. Семнадцатый Зол. Ему поручили привести Гладкого, который попортил Фрагором все планы. ключ от пазла потерян, новая сила развалилась, а их ячейку в новой 55-го под именем Геккару раскрыли. И во всех трех случаях замешан некий Константин Кимба. Хорошо, хоть 55-й смог сбежать до того, как разболтал все и стал. Хоть на это у него мозгов хватило. Навес в его народ открывается и 17-й вызвизгивает. Да что еще? Ну! Обвешанный тряпками мужчина в таких же струпях. Его лицо прикрыто капюшоном. У фрагоров капюшоны – неотъемлемая часть гардероба. Никто не хочет показывать другим свое уродство. А уроды тут все разные. Искаженная радиация и сумма не делает одинаковые уродство. Некоторые в чистых областях искренне считают фрагоров мутантами или монстрами. Хотя они такие же люди. Просто калейки. Мужчина кланяется. Мы поймали его пометки, Он ее так и не обнаружил. Да неужели это случилось? Где поймали? В городе. Тихо добавляет мужчина. «Что?» Орет семнадцатый. «Почему в городе?» «Не знаю. ГКРУ сам принял решение». «Идиоты! Вы хотите всю Москву на уши поставить? Я же говорил, что можно только на территории школы!» Мужчина не отвечает. Семнадцатый цыкает. <куда> «Когда он прибудет?» в пограничную зону ГКРУ приведет Гладкого сегодня ночью, семнадцатый». Семнадцатый думает. Найти двадцатого и 32 второго. Мы лично встретим такого особенного гостя. И узнаем, чем же заслужили его гнев. На последних словах семнадцатый мерзко скалится, похрюкивая. Это не все. При нем мы нашли полицию наследника. Да ладно! Наконец-то хорошие новости! И это тоже не все. Гакаро предполагает, что этот Киба сам является наследником. Семнадцатый хрюкает, еще раз и еще, и вот он уже разрывает свои голосовые связки, изрыгая из глотки то, что обычный человек никогда не назовет смехом. Продолжение следует, читал Родион Нечаев.